Смерть. Мотивы. Больной ребенок, больная девочка 1886, мертвая мать 1893, у постели умирающего 1895, смерть в комнате больного 1893, мертвая мать и дитя 1897, автопортрет в аду 1903. «Обмен веществ. Жизнь и смерть. 1898-1899. Записная книжка 1933-1939. Неоконченная автобиография. Родители моей матери поженились довольно поздно. Дед начинал простым шкипером и своим трудом поднялся до крупного судовладельца во Фредрикстаде. Бабушка рано умерла от туберкулеза, и дед снова женился. У него было три дочери и один сын. Двое умерли от туберкулеза, моя мать и ее сестра. После смерти матери нас осталось четверо, и ее третья сестра заменила на мать. Она всю жизнь кашляла и отплевывала мокроту с кровью, часто тяжело болела, наверняка у нее тоже был туберкулез, но она дожила до 92 лет. Мы все страдали бронхитом и были слабенькими. Моя сестра София умерла в десятилетнем возрасте. Меня мучили сильные бронхиты, и однажды горлом шла кровь. Отец не верил в то, что я проживу долго. Мой брат умер от воспаления легких, когда ему было 28. У него всегда была слабая грудь. Его не следовало брать на военную службу. Пропрадец отцовской стороны служил лейтенантом при Турденшолле. И участвовал в битве в Дюникилене сноска Петр Весель Турденшоль 1690-1720, военачальник в датско-норвежском флоте во времена Северной войны. Битва в Дюникилене, морское сражение 8 июля 1716 года во время Северной войны, когда датско-норвежский флот под командованием турденшола нанес поражение шведам в Дюникилен фьорде. Позже он взял фамилию Мунг. Мой прадед служил священником Воге и был женат на сестре поэта Сторма, принадлежавшей, по всей видимости, к южной ветви Тронхеймской или Норденфельской родни. Она была кореглазой и темпераментной. Местные крестьяне называли ее волшебницей. Творческая натура. Сноска. Эдвард Сторм, 1749-1794. Норвежский поэт, прославившийся висами, древнейший род скальдической поэзии на сельских диалектах. Мой дед, епископ Ерпина и крестьянии, был человеком высокоодаренным. В его доме в Осло, крестьянии, собиралось изысканное общество, лучшие художники и писатели того времени – Вельхавин, Чита Калетов, Дункер. Кружок, настроенный весьма критически, остроумные и зачастую немного ехидные, склонные к насмешкам. Сноска. Юхан Себастьян Вельхавин, 1807-1873, поэт, стоявший у истоков формирования норвежской национальной литературы. Камилла Калетт, 1813-1895, Норвежская писательница, выступавшая за права женщин, ее супруг Петр Юнос Калет, известный в те времена политический деятель и литературный критик, Конрадини Бергитте Дункер 1780-1866, выдающаяся представительница культурной элиты своего времени, прославившаяся своими мемуарами. Его сыном был П. Амунг Сноска Петер Андреас Мунк, 1810-1863, выдающийся норвежский ученый-энциклопедист, историк, брат отца Эдварда Мунка, крестьяна Мунка. Художник-капитан Мунк приходил ему кузенам. И со своими четырьмя красавицами-дочерьми Фру Таулов, Фру Хейберг, Фру Росенберг и Фру Халкер тоже захаживал к епископу в гости. Сноска Якоб Эдвардсен Мунк 1776–1839 норвежский офицер и художник, одним из первых получивший академическое художественное образование. Епископ Мунк произвел на свет 16 детей. Заболев спиной сухоткой, он коротал время, сидя в креслах и играя в куклы. Мой отец женился, когда ему было 46. Он был натурой творческой, невероятно нервный. Он служил военным врачом и был полковым врачом в 1848 году, когда во время Датской войны норвежские и шведские войска в Мальме угрожали немцам. Сноска. Имеется в виду датско-прусская война. Много времени он проводил на службе в Муэне. Сноска. Муэне – поля недалеко от Осла. Место дислокации норвежской армии. Отец участвовал в светской жизни, ходил на балы и зачастую был заводилой в танцах. Он был влюблён во фру Росенберг, но с головой погрузился в религию. При активном содействии инспектора С.С. Ванга, городской чудак. Однако, если С.С. В. был человеком легкомысленным и обращался к религии, когда ему вздумается, отец стал серьёзно верующим, страстным поэтистом. Его посещали страшные мысли. Наш дом и без того полный болезней наполнился страхом перед жизнью, страхом смерти и страхом перед адом. Сноска. Отец художника, военный врач Кристиан Мунк, 1817-1889, принадлежал протестантской секте Хаугиан. Временами он был нам товарищем по играм, кладезь истории веселых затей. Потом месяцами ходил взад-вперед по комнате, мучимой душевной болью, раскаянием за свои ошибки, врачебные и человеческие. Это приводило наши детские умы в смятение. На явное сумасшествие это не походило. Однако сестра Лаура в подростковом возрасте начала проявлять признаки душевной болезни. Она сидела, уставясь прямо перед собой. Говорила, что ослепла. Ее смущало, что у нее растет грудь, она будто бредила, стала странной и упрямой. Ее странные заявления вызывали у нас насмешку. видно критический дух, царивший в доме деда, был свойственный нам. Насмешки только ухудшали ее состояние. Она стала совершать поступки, в которых потом раскаивалась. Они вселяли в ее душу страх, что также ухудшало ее состояние. В смятении ей казалось, что она согрешила. Это мучило и пугало ее. Однажды она пропала из дома. По возвращении сказала, что ходила к бродячему проповеднику Болтинсу пешком и без денег в Даларну? В Швецию. Шестнадцать лет она провела в Гаустаде, клинике для душевнобольных. И только последние четырнадцать лет прожила на свободе в относительном душевном покое нервы слабые у нас у всех. В какой мере это наследственность? В какой мере повлияла атмосфера дома? Религиозное покаяние отца, молитвы, завуалированно предрекающие вечные муки в адском пламени. Нервозность отца, зачастую доходившего в наказание до иступления и снова превращавшегося в лучшего друга, сыпавшего шутками и занимательными историями, которые иногда трогали нас до слез. Мысли об умершей матери на кладбище и на небесах, тоска по ласковым материнским объятиям. Отец старался заменить на мать, часто бывал нежен и ласков и заботлив. Но над нами тучи висели смерти и болезни, в особенности надо мной. Мне постоянно напоминали, что надо проявлять осторожность, дабы не заболеть, и потом эти строгие предостережения под угрозой ада. Не грешите. «Зачем ты привел меня в этот мир?» — спросил я. «Мне было семь». Отец ничего не ответил. Мальчик чувствовал себя чужим в этом ужасном, полном болезни мире. «Я хочу домой», — шептал я. «С наступлением смерти, борьба, молитвы, ад, небеса — все будет позади». Отец ходил взад-вперед по комнате, день за днем молитвенно сложив руки. «Господь мой и Бог мой!» В руки твои передаю бремя свое. Сними его с меня. Он каялся, раскаивался во всем, он согрешил. Согрешил против Духа Святаго? Он плохо сделал свою работу. Не он ли уморил того солдата? Лечил ли он его как надо? Господи, помоги мне. Неистовый в своем иступлении, в наказании. Он клал его себе на колени и лупил. Дети подглядывали в дверную щель. Он чувствовал себя униженным, возмущенный до крайности семилетний мальчик. Потом отец снова становился нежным и ласковым, хотел заменить на мать, обнимал, но это было вовсе не те сердечные материнские прикосновения, не ее теплые мягкие руки, не ее нежные объятия. Тетя тоже не умела приласкать, ее руки не годились для ласк, сухие и жесткие. Ему и ее ласки не нравились. Уж лучше ласки отца. Он был заботлив, когда мы болели. Даже чересчур. Подробно рассказывал нам об опасностях. Мы знали все о грозивших нам грудных болезнях, сопровождавших их горловых кровотечениях. Я был самым слабеньким, чуть не умер при рождении. Я чувствовал, что уже обречен. Зачем я родился на свет? Когда умру? Почему мне грозят муки ада? Ласковый и заботливый. Никакая мать с ним не сравнится. Но мы тосковали по материнским объятиям. Настала школьная пора. Дождливым ветреным осенним днем он пошел в школу, бледный и слабый. Обучение без конца прерывалось из-за болезней. Потом изо всех сил он старался нагнать. Решать примеры было интересно. Он засиживался за ними до глубокой ночи, по арифметике был лучшим в классе. Но он отставал. Он был выше всех и на год старше. Из-за пропусков пришлось остаться на второй год. За лето я окреп, а София за весной и лето ослабла. На щеках выступил яркий румянец. Она стала раздражительной и постоянно покашливала. Осенью у нее пошла горлом кровь. Она по большей части лежала в постели, поднимаясь лишь изредка, когда чувствовала себя получше. Всю зиму и лето она проболела. У нее шла горлом кровь. А следующей зимой? Из разрозненных заметок 1890-й. Знаю, каково тебе. Ты должна уйти так рано, моя дорогая Майя. Такая юная. Уверяю тебя, я так хотел бы уйти вместо тебя. Мне шестьдесят, и я знаю, мне терять нечего. Жить осталось недолго. Сноска. В дневниках Мунк называет Маей свою сестру Софию. Она не отрывала взгляда своих больших глаз от лампы. Какая печаль! Скоро ты встретишься с мамой, и я скоро последую за тобой, я же старик, и мы снова будем все вместе. Ее глаза покраснели, неотвратимо. Смерть скоро придет, непостижимо. Она плакала не переставая. Наступил вечер, у Маи был жар. Раскрасневшаяся и горячая она лежала в постели. Глаза блестели, она бродила взглядом по комнате, бредила. «Дорогой милый Карл, избавь меня от этого. Так больно!» Она с мольбой посмотрела на него. «Пожалуйста. Видишь голову вон там? Это смерть. Сноска. В дневниках Мунк называет Карлом или Карлеманом себя в детстве». Ночью капитан подошел к кровати мальчиков. Они сразу все поняли, ни о чем не спрашивая, тихонько оделись. Моя возлюбленная дочь Майя, я должен сказать тебе, Господь скоро заберет тебя к себе. Она вздрогнула, увидев смерть, потом собралась, на губах промелькнула легкая улыбка. Ты хотела бы жить? Да, прошептала она, хотела бы. «Почему, моя маленькая, здесь так хорошо?» «Спой псалом, Майя!» «И вот», — прошептала она почти беззвучно, «и вот мы соберемся?» Сноска. Рождественский гимн Ханса Адольфа Брорсона. Неужели она и вправду умрет? Ей же стало легче в последние полчаса. Боль ушла. Она попыталась встать, показала на кресло у кровати. «Я бы хотела посидеть», — прошептала она. Они отвели ее в кресло, но сидеть было слишком утомительно. Ей захотелось обратно в постель. Как странно она себя чувствует. Комната стала другой. Видится, будто сквозь пелену. Отец и тело, будто налито свинцом. Как она устала. Потом она просто лежала и смотрела прямо перед собой. Пришел священник. Черное облачение, белый воротник. Он зашел в комнату к больной и тихо закрыл за собой дверь. Изнутри послышался шепот. Выйдя из комнаты, он отозвал капитана в сторонку. Божье дитя, проговорил он. Милая и простодушная, путь и прямиком на небеса. Капитан молитвенно сложил руки. Карл и Петра убежали в детскую, они пытались держаться, но упали в объятия друг друга к ним вошел капитан и строго произнес. Майя до завтра не доживет. Ведите себя тихо. Карл подошел к окну, зарылся головой в шторы. Из записной книжки 1890-1891. Сен-Клу. 5 февраля 1890-го. Папа, что это такое, я сплевываю, темное? Темное, мальчик мой? Отец взял свечу, чтобы разглядеть получше. Он видел, что отец что-то скрывает. «Что это?» В следующий раз он закашлялся, и слюна попала на простыню. Он увидел, что это кровь. «Это кровь, папа!» Он погладил меня по голове. «Не бойся, мальчик мой!» Он умрет от чихотки. Он так много слышал об этом, когда кашляют кровью это чихотка. Он тихонько лежал, думал о жизни. Его сердце колотилось. В поисках защиты он прижимался к отцу. Не бойся, мальчик мой, снова проговорил отец. Его голос был хриплым от слез. Когда кашляют кровью, это чехотка, сказал Карл, и снова закашлялся. Снова кровь. Обратись к Господу, мальчик мой! Отец положил руку ему на голову. Благословляю тебя, мой мальчик. Благослови тебя, Господь! Пусть лик Господа восияет над тобой. Дарой ему мир, Господи! Весь остаток дня ему было велено лежать тихо, не разговаривать. Так он и лежал. Он знал, что с щехоткой можно прожить много лет, вот только не бегать ему больше во дворе. Не играть в Эйнера-потрясателя тетивы с Туральвом. Сноска: Эйнер, потрясатель тетивы, также Эйнер Брюхотряс. 980-й, 1050-й, могущественный норвежский лендерман, популярный герой САК. Одни исследователи считают, что он получил свое прозвище за меткую стрельбу из лука, другие — за любовь к женщинам. К вечеру поднялась температура, кашель усилился. Вдруг его рот наполнился кровью. Он сплюнул ее в носовой платок, тот стал темно-красным. Он держал платок перед собой и глядел на него. «Смотри», — он показал платок сестре. Она в ужасе отпрянула и побежала за тетей. Он продолжал кашлять кровью. Позвали отца, доктора. Тот велел ему не бояться. Но он боялся. Чувствовал, как кровь клокочет в груди, когда он дышит. Будто грудь разорвала изнутри. И вся кровь вот-вот хлынет изо рта. «Господи Иисусе! Господи Иисусе! Он сложил руки в молитве. «Папа, я умираю! Я не могу умереть, не смею! Господи!» «Не разговаривай громко, мальчик мой! Я помолюсь с тобой!» Он сложил руки и стал молиться. «Господи, помоги ему! Если на то воля твоя, не дай ему умереть, прошу тебя, Господи! К тебе прибегаем в горести!» Его прервал новый приступ кашля. Чистый платок — Кровь окрасила платок почти целиком. «Господи, помоги, я умираю! Я не должен сейчас умереть!» Берта навзнич на кровати рядом с ним молится сквозь рыдание. Остальные обступили кровать, у кого лицо красно от слез, у кого побелело. На улице раздался колокольный звон. «Рождество!» В другой комнате стоит нарядная елка. Как смешно и как печально. «Господи, помоги мне!» Я умираю, папа. Я попаду на небо, если умру. Думаю, да, мальчик мой. Если веришь, веришь Бога Отца, Бога Сына и Духа Святаго. Из недатированной записной книжки. Болезнь, безумия и смерть. Черные ангелы, стоявшие у моей колыбели. Рано умершая мать оставила во мне ростки чехотки. Чрезвычайно тревожный, фанатично верующий отец. Ростки безумия. С рождения ангелы страха, скорби, смерти следовали за мной повсюду. На улицу, когда я играл, солнечной весной, пышным летом. Они стояли возле меня по вечерам, когда я закрывал глаза, и грозили мне смертью, адом и вечными муками. И тогда часто случалось, я просыпался ночью и в диком страхе вглядывался в темноту комнаты. Я в аду?